да и пойдём в необходимую сторону город пропал в ту самую минуту, когда, казалось бы, должно было послышаться овечье блеяние и стражниче материшина про пустынные морики богатырь слышал, но сам никогда не видел, от того и поверил всякое чудится путнику в песках может он увидеть даже море с большими кораблями под высокими мачтами может узреть древний храм с позолоченными куполами даже родную деревню случается люди видят да только потом грызут с досады песок Настоящий мурок это не какие-нибудь мнимые понорошки, которыми Жихыр пугал своего побратима Яртура в предыдущем походе. В последующие дни морки привязались к богатырю как к родному человеку и не оставляли его надолго. Сперва он увидел, что из песка торчит человеческая голова, бритое, смуглое и мычащее какую-то песню. "Здорово", сказал Жихыр. надолго обосновался вместо ответа голова стала пухнуть пухнуть стала в три человеческих роста величиной обрасла густой бородою и увенчалась нарядным дорогим шлемом голова сделала губы дудкой и принялась с огромной силой дуть в сторону богатыря заткни пасть мироедина Рявкнул богатырь, с трудом удерживаясь на ногах. Сейчас в ухо заеду. Голова испугалась, послушилась, как бы покрылась инеем и льдом, потом ещё шире разинуло пасть, и из пасти поледяному языку поехали хохочущие ребятишки, несмотря на жару, одеты они были по-зимнему. Доезжали до песка и пропадали. — Привидице же такое! — сказал жихарь, хотя все еще было впереди. И точно, впереди кто-то двигался. Богатырь прищурился, напрягая правый глаз, и узнал зверя камелеопарда, сирич-жирафа. Такого он видел в зверинце при дворе то ли на Хершаха, то ли Елдымхана. Только там жираф... Мирно пасся на лужайке, объедая с деревьев самые верхние листья. А тут бежал рысцой и при этом горел. С длинной пятнистой шеи срывались языки пламени. Следом за жирафом шел мужик, долговязый и с круглыми от удивления глазами. Усы у мужика загибались вверх красивыми колечками. Впереди себя мужик вел вел... на цепочке громадного морского рака богатырь давно мечтал завести у себя на лице подобные усы поэтому он побежал к мужику за советом но мужик дать совета не стал и сгинул вместе с жирафом и раком потом ещё много кто попадался жихрю на пути не все морыки пропадали сразу Ено, можно было даже тряхнуть за грудки, но толк от этого всё равно не было. Встречались в песках и кости, совсем настоящие. Много тут народу загинуло, и скотину загубило. Возле высохшего колодца богатырь чуть не споткнулся об ящик. Ящик был глухой, с редкими дырочками. В ящике кто-то жалобно блеял. Барашек умилился жихрь и хотел было освободить пленника, но ящик тоже оказался мурыком. Чтобы окончательно не спятить от бешеного солнца, богатырь стал вспоминать наставления Беломора. Во времени оном учил старик: "Может быть всякое. Там и время идёт по-другому. Год за три" И обычному человеку задерживаться здесь никак не надо и называть себя следует чужим именем, а вот проявлять себя как раз ничем не следует. Прославишься каким-нибудь подвигом, вот время он у тебя к себе и прикуёт навечно. Станешь древним героем и домой никогда уже не воротишься. Говоз же мне тогда дедушка Вавилонскую башню-то порушить, спрашивал Зихарь. Это ведь сам понимаешь, подвиг, а не то, что-нибудь там. Не знаю, честно признавался Беломор. Ну, постарайся как-нибудь незаметно это сделать, чтобы она сама, к примеру, рухнула. Но до Вавилона ещё следовало добраться. Незримый преследователь тоже не уставал, хотя